Глава 4. Незваные гости. Горизонт на востоке окрасился в багровые тона, и первые солнечные лучи осветили небо. Косатка мчится в пене, рассекая волны своим острым форштевнем, стараясь не отстать от баяна, следуя ему в кильватер. Главным идёт оскольть под брейт вимпелом, командир отряда крейсеров ройценштейна. Вдалеку впереди навик и баярин. Крейсерский отряд Порт-Артурской эскадры вышел в море с конкретной задачей. нарушение японских коммуникаций. Уцелевшую богиню Диану решили с собой не брать. Ход у неё слишком мал, будет тормозить всех. Поэтому пусть останется при броненосцах. А её сестра Палада до сих пор стоит в доке и выйти не скоро. Броненосцы во главе с командующим выйдут чуть позже. Сначала крейсерам нужно выполнить важную миссию сопроводить касатку до Цумдао. Если по дороге встретится противник, атаковать. Это если смогут справиться своими силами. Если нет, отступить в направлении Порт Артура, навстречу броненосцам и постараться заманить противника под удар касатки. Если же никого не будет, следовать до самого Цюндао. Боярин зайдёт в порт вместе с касаткой, во избежание нежелательных эксцессов, а остальные подежурят за кромкой территориальных вод. Мало ли что. Перед самым входом Михаил встретился с капитаном первого ранга Райтценштейном на борту Петра Павловска. Макаров поставил перед ними задачу. Николай Карлович, Михаил Рудольфович, вам предстоит действовать в одном районе, южнее Чмульпо и до самого корейского пролива. Это самый удобный порт для японцев, имеющий железнодорожное сообщение. Если подвоз грузов в Чмульпо прекратится, то их доставка для сухопутной группировки противника превратится в большую проблему. Касательно вашего отряда, Николай Корович. Японские транспорты уничтожайте без разговоров. Если попадётся что-то очень ценное, можете высадить на них призовые команды и отправить в порт Артур, но особо этим не увлекайтесь. Если попадётся нитрал, постарайтесь придраться любыми способами. Надо отводить их от корейских портов. Если появятся броненосные крейсера японцев, в бой не вступать, отходить под прикрытие главных сил. Помните, что ваша основная задача срыв подвоза снабжения для японской армии в Корее, а не уничтожение одного или нескольких японских крейсеров, даже ценой меньших потерь. Этим займусь я. Успех войны решится на суше, а задача флота помочь это сделать русской армии. А помочь мы можем единственным способом полностью перерезать коммуникации, установив контроль над морем. В связи с этим ваша задача, Михаил Рудольфович, оперируйте в тех местах, которые посчитаете наиболее перспективными для нанесения удара по коммуникациям. Если встретите японские конвои, охраняемые вспомогательными крейсерами, атаковать только минами из подводного положения. В артиллерийскую дуэль ни в коем случае не вступать. Не всплывайте раньше времени для установления радиосвязи, пока не будете в безопасности. Выбор цели на ваше усмотрение. Ночью наши крейсера с японскими не перепутайте. Если не смогу идентифицировать цель, то ничего такового не буду, ваше превосходительство. И правильно. Я то же самое хотел предложить. И ещё, Михаил Рудольфович, ночью лучше к нашим крейсерам не приближайтесь. А то как бы вас с японскими миноноссами в темноте не перепутали. Ночью крейсера будут сразу открывать огонь на поражение при появлении миноноссов, так как наших миноноссов там не будет. Николай Карлович, касатка действует самостоятельно, но поддерживает с вами радиосвязь по мере возможности. Может, будете полезны друг другу. Я с броненосцами буду идти позади вас. Поэтому в случае чего не геройствуйте, срочно отходите в нашу сторону. Мы тоже будем находиться в пределах действия радиосвязи. Вопросы господа вопросов не последовало. Уточнив ещё ряд моментов, Макаров отпустил Рейценштейна, вручив пакет, вскрыть который разрешил только после выхода из порт Артура. Михаил уже велел задержаться Теперь поговорим без посторонних ушей, Михаил Рудольфович. У меня две новости: хорошая и плохая. Начну с хорошей. С вашими родными всё в порядке. Их охраняют от возможных эксцессов. Сегодня доставлен приказ о присвоении вам чина капитана второго ранга и повышении через чин старшего офицера и старшего механика. Присвоен чин прапорщика кондуктору Емельянову. Теперь он у вас полноценный вахтенный офицер. В этом же приказе вы и остальные члены экипажа награждаетесь согласно подданному представлению. Правда, давать вам Георгия Третьей степени государь пока не стал. В частном письме он сообщил, что не хочет лишнего шума. Надо сначала подтянуть вас до капитана первого ранга. И так вы уже нажили порядочно завистников, можете мне поверить. Вместо этого пожаловал Анну Второй степени. Владимира четвёртой степени с мечами и бантом и Владимира третьей степени с мечами. Награждены также все офицеры и нижние чины. На этом хорошие новости заканчиваются. Теперь плохие. Наконец-то выяснили, где находится мина Шварцкопфа. Если это не саботаж, то глава теапстов в самой высшей степени. Вместо порт-артура мины отправлены во Владивосток и уже прибыли туда. Сами понимаете, если ждать их доставки в Порт-Артур, то можно прождать еще неопределенное количество времени. Я до сих пор в себя прийти не могу, как это узнал. Вы как в воду глядели, когда заказывали кутейнику эти вставки в минные аппараты под мины Уайтхеда. Чего-то подобного я и ожидал, Степан Осипович. Хорошо, хоть эшелон под откос не пустили. В прошлую историю вы собирались присоединить Владивостокский отряд крейсеров к эскадре в Порт-Артуре. но не успели. Погибли 31 марта. Сейчас не хотите? И сейчас хочу. Только выберем удачный момент, чтобы они не нарвались на броненосные крейсера Камемуры. Так вот, пусть их захватят торпеды Шварцкопфа. Много места они не займут. Пожалуй, это будет всё же быстрее и надёжнее, чем связываться с нашей железной дорогой. Пока минами Уайтхеда обойдётесь. Обойдёмся. Когда выгребем все из броненосцев и крейсеров, трихнем миноносцы. Всё равно возле Порт-Артура японский флот уже вряд ли появится, а посылать их к японским берегам особого толку нету. Лучше мы там на касатке побезобразничаем. Согласен, но это ещё не всё, Михаил Рудольфович. Из Петербурга пришли сведения, что англичане задумали какую-то пакость в отношении касатки. Значит, надо ждать Луизитании. Не знаю, как она сейчас будет называться, но по идее больше англичане придумать ничего не могут. «Вы имеете в виду уничтожение пассажирского судна?» «Вот именно. Уничтожение двух транспортов с десантом под Чемульпо им не удалось представить как варварские действия касатки. Никто эти вопли всерьез не воспринял. А вот если погибнет английское торговое судно с большим количеством пассажиров... Да, из-за этого можно создать проблему для касатки». Но не для России. Строительство подводных лодок это уже не остановит. Не знаю, на что рассчитывают англичане. Неужели всерьёз думают, что своей выходкой смогут помешать возникновению класса подводных лодок, класса, который не выгоден им одним. И все страны пойдут у них на поводу. Один раз они попытались это сделать после Великой войны, но кроме побеждённой Германии никому не смогли навязать свои требования. К чёртых знает, Михаил Рудольфович, чем они руководствуются. Просто будьте готовы, что вас снова попытаются облить грязью, и причём не только англичане. В России у вас тоже появились недоброжелатели в лице разных Старков и Алексеевых, потому что успешные действия касатки ещё больше проявили их бестолковость, и они не упустят случая отыграться, если только появится малейший повод. В первую очередь, их интересует личное благополучие, а судьба России не интересует вообще. Это я уже понял. А я это понял много лет назад, Степан Усипович. Не волнуйтесь, своими действиями мы не дадим никакого повода обвинить касатку в чем-то противозаконном. Другое дело, что англичане, скорее всего, сами все подстроят от начала до конца. Но тут уже придется подключаться нашим дипломатам. И желательно не только им. Помните, мы говорили о том, чтобы взять в поход корреспондента, чьё слово имеет вес в газетном мире. Так вот, такой человек сейчас в Порт-Артуре есть. И кто именно? Корреспондент Русского слова Василий Иванович Немирович-Данченко. В прошлый раз он прорвался на паровозе в Порт-Артур в начале мая. Японцы уже высадили десант в Бидзыво и хозяничали там как у себя дома. Сейчас же прибыл несколько раньше, и на встречу с корреспондентами в морском собрании просто не успел. Но он уже на месте и ищет встречи со мной. Черемисов это выяснил. Может, возьмем его на касатку. Он о такой удаче даже не мечтает. Хм, но ведь Василий Иванович человек уже в возрасте. Не возникнет ли проблем с ним? Не возникнет. В прошлый раз он успешно работал в осажденном порт-Артуре, без всякой скидки на свой 60-летний возраст. Да и доктор у нас на борту есть. Пропасть не даст. Да, идея интересная. Давайте попробуем. Если он согласится, конечно. Согласится Степанович эпович. Будьте в этом уверены. Сейчас Михаил вспоминал тот разговор стоя на мостике лодки. За кормой удалялся берег. А крейсер Ров заранее вышел во время прилива на внешний рейд и ночевал там. Для всех японских наблюдателей это был обычный выход. Если бы не один нюанс. Скорее вслед за крейсерами вышла касатка. Когда она отходила от причала, её провожали все, кто принимал участие в ремонте, а также экипаж Енисея. Желали успехов и скорейшего возвращения с победой. прибыл даже макаров собственной персоной напутствовав героический экипаж и все стоящие на причале знали на касатке нет торпед зато снарядов погружено очень большое количество из чего можно сделать вывод лодка собирается действовать исключительно артиллерией против транспортов а в ставках в торпедные аппараты знал очень узкий круг людей погрузили их ночью поэтому лишних свидетелей не было На уходящие крейсера погрузили большой запас торпед Уайтхеда, стоящих на вооружении русского флота. На недоуменные вопросы некоторых, зачем столько, отвечали, что для уничтожения задержанных транспортов, чтобы не тратить снаряды и не связываться с подрывными патронами, что, в общем-то, было недалеко от истины. Михаил знал по опыту прошлой жизни, что крейсера Владивостокского отряда так и поступали. Да вот только когда стемнело, касатка оказалась под бортом Оскольда. противоположным от берега. И 24 торпеды перекочевали на неё. Пока шла погрузка торпед, Михаил обсудил последние нюансы предстоящего рейда с Ритценштейном. В общем, Николай Карлович вам предстоит действовать несколько севернее. Мы спустимся до самого корейского пролива. Но сначала надо отремонтировать радиотелеграфную установку. И пусть радиотелеграфисты крейсеров и касатки наладят связь между кораблями в спокойных условиях. Теперь всё ясно. А я ещё удивлялся, что это в пакете, что нельзя его вскрывать до выхода. Но зачем вам самому заходить, Михаил Врудольфович? Пошлём боярин, пусть он всё и доставит, а мы его в море подождём. И если Камимура со своими броненосными крейсерами появится, то постараемся его на касатку навести. Мне самому надо переговорить с представителями Телефункин, Николай Карлович. В какой-то степени я виноват перед ними, что не уберёг их сотрудника. Да и отчёт Ланга надо им вернуть. Это одно из условий сделки. А с Телефункин нам ссориться ни к чему. Аппаратура у неё хорошая, и было бы очень желательно наладить сотрудничество с ней. Плюс языковой барьер. Я хорошо знаю немецкий и думаю, легче добьюсь расположения немцев, а то вдруг на такого русофоба нарвусь. что он продавать детали откажется. Просто так, из вредности. Плюс возможная реклама. Немцы не устоят перед искушением расстрезвонить по всему миру, что знаменитая касатка снова обратилась к ним по вопросам обеспечения радиооборудованием. Пожалуй, вы правы. Хорошо. Грузим мины и утром с рассветом уходим. Как раз будут видны все ориентиры, чтобы пройти через минные поля. А предстоящим заходе в Цюндао пока никто не знать не будет. А там, гляди, что-нибудь интересное у немцев узнаем. Ну а пока как насчет чайку с коньяком, Михаил Рудольфович? И вот теперь, глядя внимательно по сторонам, Михаил подводил итоги того, что же удалось сделать. Касатка полностью легализована, если можно так сказать, и он сам является офицером российского императорского флота. Со стороны императора полное понимание и поддержка, что удивительно само по себе, но факт есть факты. Подводные лодки признаны эффективным оружием, и в России начато их строительство. Работы над лодками старых проектов прекращены, чтобы не изобретать велосипед. Позиции Макарова на флоте очень упрочнились. И всякие Алексеевы поджали хвост. Во всяком случае, пока идёт война, надо воспользоваться моментом. После войны вся эта нечесть вылезет из щели и будет кричать о том, как она героически победила Японию. Вроде бы удалось обмануть противника относительно торпед. И это даже хорошо, что торпеды Шварцкопфа пришли во Владивосток, о чём японцы прекрасно знают. Значит, в данный момент они уверены в том, что касатка не представляет опасности для военных кораблей. Торпед у неё нет. а вступать в артиллерийскую дуэль она не будет. А что, если лучшего случая не представится, Камемура уверен, что в Сосибо в своей собственной базе, в глубоком тылу, ему ничто не угрожает. Нет, тут надо даже не 7, а 70 раз отмерить. Но идея очень и очень интересная, и если сейчас не применять торпеды против японских конвоев, то противник убедится в том, что главного оружия у касатки действительно нет. Одна единственная торпедная атака, даже самое удачное сразу же разрушит эту легенду. Надо было бы отправить стармеха в Петербург, чтоб строительством новых лодок занимался, да только оставлять лодку на одного механика, ну а новый второй механик, который придёт, его самому учить надо. Ладно, можно будет подождать до конца войны, а потом вместе в Петербург поехать. Гнать касатку обратно на Балтику нет смысла. Пусть остаётся на Дальнем Востоке как грозное напоминание всем любителям поживиться за чужой счёт, что не всегда их авантюра проверка России на прочность, может увенчаться успехом, причём не только в Токио, но и в Хэве, да и в Цюндао тоже, что уж кривить душой. Сделан важный подарок русской армии Макарову дана идея строительства бронепоездов. В условиях Порт-Артура вполне осуществимая, и пусть она исходит от Макарова, А то если всё время в роли изобретателя будет выступать господин Кроун, это будет уже очень подозрительно. На борту лодки три пассажира: капитан первого ранга Кроун, лейтенант Колчак и корреспондент Русского слова Немирович-Данченко. Все трое сейчас стоят рядом на мостике и смотрят вокруг широко открытыми глазами. Для всех троих это чуть ли не попадание в сказку. Если Кроун хотя бы видел работу касатки со стороны, то для Колчака и Немировича-Данченко Это самый настоящий Наутилус. Михаил знал, что раньше Колчак был противником подводных лодок, но то, что натворила касатка, перевернуло все его представления о войне на море. В чём он честно признавался во время их разговора. Михаил тогда не поддал вида, но остался доволен. В первый поход из нескольких претендентов он выбрал именно Колчака. Держитесь подальше от политики, Александр Васильевич. Флот вот ваше предназначение. и вы останетесь в истории как выдающийся адмирал и полярный исследователь, а не верховный правитель. Но если всё удачно сложится, то не будет больше ни верховных правителей, ни многочисленных правительств на территории многострадальной России. Корреспондент всё же ещё не до конца верил происходящему и не был уверен, что ему это не снится. Когда он всё же добился встречи с командиром касатки, получив разрешение от самого Макарова, то после нескольких дежурных вопросов был ошеломлён неожиданным предложением. Василий Иванович, а не хотели бы вы сами сходить с нами в море на касатке? Посмотрели бы всё своими глазами, ведь не зря говорят, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. О таком корреспондент даже мечтать не смел, поэтому согласился не раздумывая. В итоге перед выходом все трое оказались на борту касатки. На спартанскую обстановку никто не жаловался, хотя Кроун и Колчак поначалу были несколько удивлены тем, что на мостик лучше подниматься не в форме, а в специальной непромокабельной робе, комплект которой все получили. Но теперь, стоя на обдаваемом брызгами мостике, они оценили изобретение командира лодки, и только неисправная радиостанция портила настроение. Хочешь, не хочешь, а придется заходить в Циндау, не снимать же радиостанцию с другого корабля в самом деле». Перечень того, что надо заменить, оказался внушительным. Тем более, радис сразу предупредил, что некоторые вещи лучше взять с запасом. Больше никаких попыток диверсий не было. Два задержанных террориста оказались сырами, которых удалось отправить в Порт-Артур с единственной целью вывести из строя косатку и её командира. Задание было получено ещё в Петербурге, а в Порт-Артуре с ними должен был связаться человек, как оказалось, местный китайский купец Именно он обеспечил форму порутчика и оружие для террориста. Мину на борт пронести не удалось из-за серьёзных мер обеспечения безопасности. После неудачного покушения и попытки поджога лодки купец как в воду канул. Найти его так и не смогли.